Глава 9. Целиком про кита. Уля уже плыл несколько часов подряд, не останавливаясь ни на минуту. Много лет назад он слышал от других китов о водах Балтийского моря и Ботнического залива. Всего 500 лет назад там водились киты, но в наши дни эти гиганты северных морей заплывали туда крайне редко. Мало соли, мало пищи. Какие слухи ходили про эти воды. Миновав Исландию, старый кит продолжал размеренно двигаться в направлении Дании. Впереди были Фарерские и немного погодя шетландские острова, после которых начнётся Северное море, омывающее берега Великобритании, Норвегии и Дании. Проплыть бы через Данию в Балтийское море, а там уж недалеко Рассуждал Ули ни на минуту не переставая думать о полузатопленном селе. Между тем, в Балтийском море поднялся сильнейший шторм. Вернувшись на корабль, Сидна обнаружила, что пленница бежала, и вновь взмахнула своим тризубцем. Повинуясь морской богине, морские воды поднялись и с новой силой обрушились в сторону Финляндии. Огромная волна, докатившись до берега, наполнила реку, ведущую в остроботню, и затопила поле у берегов филей ёки Фазанчикова. Выйдя на крыльцо своего дома в то утро, белка Марьята с ужасом увидела, как тонкие ручейки воды устремились прямо на улицы села, угрожая достигнуть порога её избушки уже к вечеру следующего дня. Китовый ус нам срочно нужен, китовый ус Суетилась Марьята, доставая из чердака резиновые сапоги и непромокаемый плащ. А Уля продолжал свой путь. Немного передохнув у побережья Дании, кит достиг Балтийского моря, рассчитывая добраться до берегов Финляндии уже через несколько дней. Однажды поднявшись на поверхность, чтобы набрать воздух и осмотреться, Уля заметил старый корабль с белыми парусами, плывший ему навстречу. На его палубе стояла седна с трезубцем в руках, грозно смотревшая вперед. Ули с шумом выпустил воздух из ноздрей в знак приветствия старого друга Эйнара, но никто ему не ответил. Голубого паруса на корабле больше не было. Узнав, что Эйнар помог Сане бежать, седна разодрала непокорный парус в клочья, и теперь на мачте болтались лишь его голубые обрывки. Старый добрый Эйнар выдохнул уле и осторожно обогнув корабль, двинулся дальше. Седны он не боялся, но если в гневе морская богиня без труда за что-то расправилась с парусом, что же она сделает с маленьким селом в глубине остроботне? Теперь он плыл совсем медленно, усталый, потерявший в весе старый гренландский кит. чус, возможно, спасёт фазанчикова, как пелось в той песне. В очередной раз поднявшись на поверхность за воздухом, Ули заметил обломок мачты с обрывками голубой парусины, медленно дрейфующий на север. Прищурившись и вглядевшись, Ули различил как будто небольшую птицу на обломке. Как же тебя угораздило-то, до берега сотни километров. Да это же Фазан. Уля осторожно подплыл к обломку и тщательно осмотрел бесчувственную птицу. Она была ещё жива, из последних сил вцепившись в деревянный обломок, дрожала и что-то повторяла, закрыв глаза. Уля прислушался к неясному бормотанию. Жизнь за жизнь. Три условия, чтобы спасти фазанчика, во будет затоплена. И если не отдать седне жизнь за лису. Ули аккуратно подплыл под обломок, стараясь найти такое положение своего тела, чтобы птица, даже соскользнув с обломка, не упала бы в воду. Совсем ребёнок, какая беда! Что это на ней за жемчужина? прошептал старый кит. Что там было в песне? Фазанчик Саня Девочка с волшебной жемчужиной. Так вот, почему она всё ещё жива. Её оберегает Фрига, и даже сама Седна не может ей навредить. Ведь тот, кто носит Фригу, никогда не погибнет в море. В этот момент Саня открыла глаза, слезла с обломка и, не удержавшись на скользкой коже кита, съехала прямо в воду. Оправившись от испуга, Саня с удивлением поняла, что находясь под водой, она дышит. Сиявшая ярким голубым светом фрига осветила ей бок огромного кита, и неловко махая в воде крыльями, Саня поплыла к его огромному глазу. Ули спокойно смотрел на неё, затем моргнул и вновь широко раскрыл свой глаз. Приглядевшись, Саня увидела в его глазу Паси и Даню и Ритву. И Бригиту, и Гари, все они сидели на берегу моря и смотрели прямо на неё. Ты ведь отвёзёшь меня домой, спросила Саня. Оказывается, в воде она даже могла говорить. Мне так нужно поскорее попасть домой. Мне нужно рассказать про Седну, про её проклятие, про жизнь за жизнь. Понимаешь? Саня почувствовала, что вот-вот расплачется. Кит снова моргнул. Картинка с обитателями села исчезла, и теперь там появился корабль Седны. Саня вздрогнула и схватилась за жемчужину на цепочке. Мохнув своим плавником, Ули подбросил Саню из воды к себе на спину и, убедившись, что она крепко прижалась к нему, устремился вперёд. До берегов остроботнии оставалось ещё полдня пути. В ожидании кита Даня, Паси, Бригитта, Ритва, Гари и Накс расположились недалеко от финского берега на небольшом острове в морских водах Ботнического залива. Паси смастерил навес из прутьев и одеял, которыми была покрыта их Ильдина. Друзья положили под навес простуженного после морского купания Гари. Бригитта под руководством опытного Накса освоила ловлю рыбы. и отвечала за пропитание, а Ритва довольно быстро сдружилась с местными чайками и каждый день вылетала с ними в море, надеясь увидеть приближающегося кита. Шли дни, а вместе с ними уходила надежда на то, что песня Гарри была услышана. Осипший после целого дня пения лось теперь нуждался в уходе, а между тем вода в их селе неумолимо пребывала. Может, я завтра попробую ещё раз спеть, сипло проговорил Гари, с трудом приподнимаясь со своего ложа из одеял. Выглядел он настолько плохо, что Ритва не удержалась от комментария. Ага, с пневмонией, Петь, он собрался. Кар. Лежи уже. Сейчас чуть передохну и с девчонками снова на море слетаю, верна Хельга. Обратилась Ритва к очень старой чайке, распростравшейся под боком у Гари и с трудом дышавшей после очередного вылета на разведку этим утром. За всё это время они лишь раз заметили пару дельфинов, да и то Ритва не была уверена, что дельфины им не померещились. Это клось наш чего доброго и до потопа не дотянет. Надо бы домой собираться, думала Ритва. Ещё день они подождут. Укрыв гари поплотнее, друзья расселись возле горящего костра и привычно уставились на море. Внезапно Бригитта подняла голову и прислушалась. Со стороны моря послышался протяжный звук, похожий на гоул. Вы слышали? Накс, ты слышал? Это разве не кит? зарал Накс. И щёлкнув пальцами от возбуждения, внезапно превратился в абсолютно голую женщину с длинными зелёными волосами. Тфу ты, простите, это я от радости. Накс, женщина снова щёлкнула пальцами и стала ослепительно белой лошадью-единорогом. Накс, но мы уже поняли, что ты очень рад. А это точно был кит? спросил Даня, осторожно дотрагиваясь до сверкающего изумрудного хвоста единорога. По правде говоря, настоящего Накса Водянова совсем не хотелось касаться. Ответом Дани был громкий трубный звук, пришедший с моря, и едва различимый на горизонте фонтан-брызг. От радости Накс по-прежнему в образе белой лошади подхватил девочек Ритву и Хильду, рывком забросил их себе на спину и принялся скакать вдоль берега крупным галопом. Из-под навеса показался Гари, вспотевший, охрипший, но с чёрной шёлковой бабочкой на шее. Пасив встряхнулся и, подойдя к кромке воды, гордо вытянулся, расправив плечи, словно молодой солдат. Прошло ещё немного времени, и к их крошечному острову подошёл огромный кит. Анна его спине, закутанная в обрывки голубой парусины, сидела живая. И немного мокрая Саня. Знакомьтесь, это Уля, важно объявила Саня, съезжая со спины кита прямо в воду и без труда подплывая к острову. Уля подобрал меня в море, а в море я оказалась благодаря Эйнару это парус, то есть корабль Седны, морской богини. Она хочет затопить Фазанчикова, потому что лиса съела её жениха. Слова лились потоком из Сани, она уже не могла остановиться. Ей столько всего нужно им рассказать. Не растерялась лишь Ритва, ведь теперь дорога была каждая минута. Крепко обхватив крыльями рог галопирующего Накса, она направила единорога прямо к киту, который уже приоткрыл пасть, чтобы ворона могла вытащить один из его роговых усов. И в тот момент, когда китовый ус оказался в лапах вороны, жемчужина на шее Сани сменила цвет на тёмно-синий. Волны у берега их острова тотчас спали, а над морем стих бушевавший до этого ветер. Одно из условий седны, прозвучавшее в её проклятии тысячу лет назад, было исполнено. Саня, нам нужно торопиться. «Нужно доставить уз в камин Гарри, чтобы вода немного остановилась», — мягко сказала Бригитта, но Саня не слушала ее. Оттолкнувшись от берега, она бросилась в воду и поплыла обратно к киту. «Уля, ты ведь вернешься домой, правда? Тебе же еще плыть назад, в Гренландию, тысячи километров пути. А ты так устал!» — сквозь слезы бормотала Саня. Но ты ведь можешь, да? В ответ кит привычно моргнул, и в его глазах Саня увидела белоснежные льды его родной Гренландии. Ули залихватски махнул плавником и выбросил в воздух огромный фонтан воды. Я буду всё время о тебе думать, Уля, слышишь, кит? Мы обязательно ссвидимся, ведь я теперь умею плавать. Саня прижалась щекой к его боку и продолжала всхлипывать. В ответ Ули гордо фыркнул и, бережно поддев фазанчика, подбросил ее высоко в воздух. Взмахнув крыльями, Саня кивнула киту и полетела к берегу, где Накс, на сей раз в виде льдины, уже ожидал друзей, чтобы отправиться в обратный путь. Бригитта проснулась от странного звука, напоминавшего гул трубы. Они уже несколько часов плыли по реке обратно в Фазанчиково, в полной тишине под звёздным небом. Бригитта прикрыла глаза, прислушиваясь. Жизнь за жизнь, седна, услышала она далёкий голос. Кошка повернулась к спящей рядом Сане и увидела, как жемчужина фрига на её цепочке вновь сменила цвет, став белоснежной. Бригитта всё поняла. Где-то далеко в Северном море, спасая село Фазанчиково и его обитателей, свою жизнь морской богине отдал старый гренландский кит. Второе условие Седны только что было исполнено.